Ольга Висмут. Недотрога и банкир. Читает Анна Литура. Аннотация. Твои деньги я не возьму, бормочу стараясь не смотреть на него. Не стоит беспокоиться. Почему нет? потому что не знаю, как возвращать. Отвечаю сердито. И вообще, какое тебе дело до моих проблем? Может, я просто добрый сегодня. Хочу помочь. Ещё скажи, что ты волшебник и прилетел к нам на голубом вертолёте. Не сдержавшись, фыркную я. Игорь протягивает руку и заправляет мне за ухо прядь волос. Касание почти невесомое, едва заметное. Но оно заставляет моё сердце биться сильнее. А может и волшебник. В данном конкретном случае. Почему бы и нет? Он банкир, а я простая официантка. У него отели и бары, у меня больная сестра и ненавистный отчим. Между нами не может быть никаких отношений. Я так и сказала, когда он предложил стать его любовницей. Но сейчас Игорь Белецкий единственный, кого я могу попросить о помощи. Глава 1. Ты, главное, записывай всё, что посетитель закажет. Обязательно спроси, есть ли на что аллергия. Напутствует меня администратор ресторана Ольга. Я машинально киваю, а сама осматриваю зал. От стойки, где мы стоим, отлично видно и столики, и клиентов. Некоторых посетителей я уже знаю в лицо, но сегодня и много новеньких. Но лишь одного из них я жду всегда с лёгким трепетом. Прежде мне не приходилось его обслуживать, но каждый раз не могу отказать себе в удовольствии, наблюдаю за ним, как мне кажется, незаметно. Стоило ему переступить порог ресторана в мою первую смену, и всё. Его лицо так и стоит перед глазами. Сам он высокий, широкоплечий. Даже под пиджаком видно, что атлетически сложённый. У него зачёсанные назад тёмные волосы, серые внимательные глаза и мужественный подбородок. Иногда покрытый лёгкой щетиной, но чаще гладко выбритый. Когда он улыбается, на его щеках появляются милые ямочки. Наверное, именно эти ямочки меня привлекли. Или пушистые, словно у девчонки ресницы, или низкий, чуть хрипловатый голос, от бархатных ноток которого всё внутри сладко сжимается. А может, всё дело в той ауре силы и власти, которая окружает его. Карина, ты меня слушаешь? Моя непосредственная начальница щёлкает пальцами у меня перед носом. Давай, просыпайся. Виталий меня крупно подвёл, так что на тебе его столики. Конечно. Я заученно улыбаюсь. Всё записывать, спросить про аллергию и не забудь повторить заказ вслух. Всё поняла? Раздаётся мелодичный звон колокольчика. Стеклянная дверь открывается, и в зал проходит тот самый мужчина, которого я так жду. наш постоянный клиент Игорь Белецкий Он быстрым шагом проходит мимо стойки и садится за третий столик возле окна Тот самый, который всегда занимает Меня обдаёт ароматом его парфюма, букетом из белого мха, сандала и почти осязаемой опасности Администратор Ольга, будто охотничья собака, мгновенно вытягивается в струну, выпячивает грудь поправляет блузку и профессионально поглядывает на него. А он даже не смотрит в нашу сторону. Он ни на кого не смотрит, хотя я уверена, чувствует, что приковал к себе взгляды всех женщин в зале. Только боюсь этим дамам, как и мне и Ольге, тут ничего не светит. Мы для него пыль под ногами. Игорь Билецкий, известный банкир. Такие люди заходят к нам, чтобы за один ужин проесть мою месячную зарплату. и небрежно оставить на столике пару тысяч чаевых. Чего за стыло? шепчет Ольга. Она хватает со стойки кожаную папку с меню и буквально втискивает мне в руки. Иди. Сегодня это твой столик. И чтобы всё прошло как по маслу. По телу проносятся горячие импульсы. Мне становится жарко. Хочется расстегнуть ворот фирменной блузки. Он будто мешает дышать. Прижимая к себе меню, И никак не могу успокоиться, не могу взять себя в руки. Это так иррационально, но мне нравится этот мужчина. Его внешность притягивает меня. Вряд ли он обратит на меня внимание, даже если я выйду голой обслуживать его столик. Но он всегда оставляет щедрые чаевые. Обычно третий столик обслуживает Виталик, наш лучший официант, но сегодня он выходной. У других коллег и так полно столов. Зал у нас очень большой, и по вечерам яблоку негде упасть. А я новенькая. Второй месяц на стажировке. Поэтому Ольга и поставила меня на свободное место. И главное, заказы не перепутай, добавляет она. Белецкий этого жутко не любит. Всё ладно, я пойду вниз. Надо дождаться начальства. Ольга поправляет свою безупречную причёску и направляется за стойку. Нравится она мне как руководитель. Всегда держится профессионально и безмятежно. У неё многому можно научиться, и она никогда не отказывает в совете. Конечно, у них какие-то странные отношения с владельцем нашей сети ресторанов, но я туда не лезу. Собираюсь силами и выдыхаю. За окном уже ночь. Билетки всегда приходят так поздно. Да и мы работаем до последнего клиента. Официанты у нас в ресторане работают в три смены по 8 часов. Но третье самое сложное, потому что длится, пока не уйдёт последний клиент. Обычно до 12:00 ночи, но бывает и дольше. Поторапливать гостей ресторана нельзя. Неважно, час ночи, 2 или 5 утра. Клиент всегда прав. Мы обязаны с улыбкой выслушивать их пожелания и всё исполнять. От этого зависит наша зарплата и количество чаевых. Но кто бы знал, как иногда это трудно. Сжимаю меню и приближаюсь к Белецкому. Главное не выдать волнения. Здравствуйте. Меня зовут Карина. С дежурной улыбкой кладу перед ним меню. Белецкий отрывается от телефона, окидывает меня изучающим взглядом. Сю, от аккуратной причёски до острых носков форменных туфель, затем смотрит прямо в глаза. Меня охватывает жар, зародившийся где-то в груди. Он волнами распространяется по всему телу, пока я тону в бесстрастных серых глазах мужчины. Меня поглощает их глубина. Здравствуйте. Слышится его низкий бархатный голос. Я заворожённо смотрю на красивое мужественное лицо. Сегодня у нас фирменное блюдо от шеф-повара. Где Виталий? Обрывает Билецкий. Я нервно сглатываю. Если он сейчас откажется от меня, то будет плохо. Мне позарез нужны чаевые, которые он может дать. У него выходной. Сегодня вас буду обслуживать я. Щеки уже треснут готовы от усердной улыбки. Берецкий слегка выгибает бровь, но всё же открывает меню. Скользит взглядом по строчкам, а у меня жар приливает к щекам. Он так посмотрел на меня, будто раздел одним взглядом. Поджимаю губы и достаю из нагрудного кармашка блокнот. Главное всё записать и не пялиться на него. Но взгляд то и дело прикипает к мужчине. Сегодня он не в костюме, а в белых джинсах и чёрной футболке Polo. Короткие рукава подчёркивают широкую грудь и сильные руки. Я почти откровенно пялюсь на мощные бицепсы. Вы меня слышите, Карина? внезапно говорит он. Я быстро одёргиваю себя. Да, конечно. Перечисляю его заказ. Благо умею концентрироваться на словах независимо от того, куда смотрят мои глаза. Игорь кивает, не забывая при этом осматривать. Его взгляд скользит по моей форме, задерживается в районе груди, слегка натянувшей пуговки блузки. В горле пересыхает. Белецкий откидывается на спинку дивана, но продолжает буравить меня серым взглядом. Только хочу направиться к стойке, как вспоминаю. У вас есть на что-то аллергии? Мужские губы расплываются в улыбке, показывая белоснежные зубы. На красный перец. Пересматриваю в блокноте заказ. Только в одном мясном блюде есть перец чили. Хорошо, я передам повару. Ставлю пометку и нахожу силы отойти. Ну как? Интересуется Ольга, когда я несу заказ на кухню. Всё хорошо. Показываю блокнот. Молодец. Следи внимательно, чтобы всё сделали верно. Этот гость очень важен для нас. Напутствует администратор. Знаю. Постоянный клиент, который заказывает самые дорогие блюда в любом заведении "Навес золота" и ещё и чаевые хорошие оставляет. Спасибо Виталику за выходной. Пока готовится блюдо для Берецкого, я разношу счета на другие столики. Думаю, сколько же он оставит мне чаевых. И фантазия явно бушует. Если, как Виталику, который проговорился один раз, то смогу сразу купить курточку сестре. Уже предвкушаю этот момент, шелест красивых бумажек. Постепенно зал опустеет. Гости расходятся. Остаётся один биретский. Когда он уйдёт, ресторан закроется, и мы разойдёмся по домам. Повара отдают заказ. Ставлю на поднос блюдо с огромным стейком, крем-суп и салат. Несу это в зал. Ваш заказ. Улыбаюсь Белецкому и натыкаюсь на его взгляд, испытывающий, оценивающий, властный. Он будто ощупывает меня и изучает. Пальцы начинают дрожать. Наклоняюсь, чтобы поставить поднос на стол, но что-то идёт не так. Я вдруг понимаю, что тарелки съезжают. Пытаюсь удержать поднос в равновесии. За спиной звенят колокольчики, громко хлопает дверь. От неожиданности я выпускаю поднос, и всё содержимое летит на клиента. Благо, тот успевает отпрянуть от стола. Но часть крем-супа оседает на его джинсах. Да чтоб тебя! Рявкает билецкий и начинает стряхивать густые жёлтые капли. Простите. Я хватаю полотенце, которое всегда ношу на руке. тянусь к мужчине, чтобы вытереть пятно на его бёдрах. Для этого приходится опуститься на корточки. Меня колотит от страха. Всё ни видать чаевых. Дай бог, чтобы после такого Белецкий вообще пришёл в наш ресторан ещё раз. Под моими пальцами напрягаются мышцы. Белецкий замирает. Не произносит ни слова. А я вытираю капли, но как назло жирные следы всё равно остаются. И на белых джинсах они очень сильно видны. Паника захлёстывает меня. Никогда у меня такого не было, чтобы я вот так отвлеклась и вылила содержимое тарелки на клиента. За все 2 месяца стажировки в этом ресторане. Спышками мелькают в голове предупреждения Ольги: "Не напортачить, быть внимательной, особенно к Белецкому". Перед глазами просто туман. Простите, прошу вас. шепчу лихорадочно и всё тру тру его штанины, бут это может чем-то помочь. Вот только ничего не получается. Нервно сглатываю. Если я не справлюсь с этими пятнами, всё будет плохо. Белецкий не шевелится, не отталкивает меня, не пытается встать. Ощущение, что он превратился в каменную статую. Я медленно поднимаю голову, сталкиваюсь с его властным взглядом. Серые глаза превратились в два тёмных провала, и эти провалы завораживают меня, не давая двинуться с места. Замираю, глядя на него. А он поднимает руку. Костяшки его пальцев легко, почти невесомо ведут по моей щеке.